Глава 11. Всю ночь я провёл за серьёзным и ответственным делом. Я подделывал шахматы. Это не та работа, которая должна занимать столько времени. По большому счёту, я могу их настругать больше 20 коробок за час. Но здесь ситуация была совершенно другой, так как мне нужно именно скопировать а это слегка другое. Нужно повторить все царапины и потертости, даже те дефекты, которые допустил скульптор. Помимо этого, не стоит забывать и про вес. Благо, если чертеж или предмет попал в руки архитектора, то в голове он уже останется навсегда. Я, наверное, даже сейчас мог бы создать на месте этого дома небольшой замок из тех, что делал в своем прошлом мире за неделю-две. И, например, когда за мной придут, то их ждёт много сюрпризов, если это будет замок-лабиринт. Отложив готовые шахматы, я протёр уставшие глаза и потянулся к цельному куску яшмы, который я сделал из ноги. а Затем отломал ещё кусок. Из него должна получиться коробка. С коробкой было сложнее всего. На ней играли, и от того было много зазубрин. Я помнил их все, а в то, что там появились новые, не верил. Мои родители могли только пить и кутить, но никак не играть в шахматы. А потому я принялся за монотонную работу. Чего я не мог предвидеть, что примерно на половине работы меня отвлекут. Во дворе дрогнула почва, о чём и сообщило моё заклинание. А это значит, у меня гости, а точнее гость. Хм, женщина. Неужели убийцу послали? Если даже так, то вопрос «Кто?» «Не убежище, блин, на проходной двор!» Пошёл посмотреть, что там произошло. Кстати, ощутил от голема желание пойти на разведку, но отказал ему в этом. У него важная задача по убийству крыс, а не вот это вот всё. Подумать только. Великий маг не может справиться с крысами. «Да, не могу. Я уже и пол бетонировал отолку». Твари всё равно его прогрызают или находят лазейки. Какие-то мутанты, честное слово. Кто бы мог подумать, что у них тут лазов на несколько километров подземных тоннелей. А так далеко мой дар не достаёт. Потому каждый день мы проводим похороны крыс, которых мой голем вытаскивает наружу. Кстати, он на них и прокачивается, ведь всё живое имеет энергию и при смерти делится ей со своим убийцей. Одна из причин, почему сильным магом без битв не стать. Когда я поднялся на первый этаж и глянул в окно, то увидел, что это совсем не убийца и даже не девушка. А ошибочка вышла. У меня сейчас за забором прятался тощий парень, лет 25, и даже, кажется, старался не дышать. То, что он не по мою душу, это ясно, судя по тому, как он прислушивается в сторону дороги, да и смотрит туда же. Если ты приходишь убить кого-то или ограбить, то будешь смотреть как минимум в сторону, где находится твоя цель». Немного увеличил зону своего сканера и не обнаружил больше ничего опасного. Это, конечно, не значит, что я сейчас выйду на расслабоне и поздороваюсь с ним. Я вышел. Но не был расслаблен. Наоборот, в любой момент был готов отбить и нападение и контролировал всё пространство. «Как же вы долбами! ругался он шепотом себе под нос. «Чего вы просто не отстанете от меня?» «Привет!» — я подкрался к нему бесшумно со спины. «Твою мать!» — подпрыгнул от испуга парень и отскочил от меня. Ты, ты, «Ты кто?» Явно он был напуган. Я же улыбнулся. «Я? Я хозяин дома и двора, в который ты проник». «Ты хозяин? Здесь же сумасшедшая ведьма живёт!» Явно не понимал он, что происходит. Жила поправил его. «А сейчас я снимаю, а потому могу считать себя хозяином этого места. По крайней мере, пока плачу за него». «Неловко вышло», — виновато улыбнулся он. «Я Ваня», — протянул он мне руку. «Теодор?» Я пожал его руку, но при этом был готов сломать её в очень многих местах, если он сделает какую-нибудь глупость. Ну вот и познакомились. А теперь хотелось бы услышать, чего ты тут делаешь? Прячусь. Кажется, он честно ответил мне. «Я там людям деньжат задолжал. Хотя это неправда. Там история такая... Закачаешься». «На счетчик поставили?» Перебил я его. «Поставили», — согласился он с измученным взглядом. «Идут?» Тихо, но энергично зашептал он. «Прикнись прошу, не сдавай меня. Я посижу тут пару минут, а затем уйду». Я задумался и, пожав плечами, кивнул ему, давая своё согласие. «Ты сиди, а я тогда пошёл». Не видел причин находиться с ним рядом. Он немного удивился такому моему решению, но мне было плевать. Нужно закончить шахматы, а за ним уже следит через окно голем и потирает свой клинок, который вырастил себе из руки. Просидел парень там не пару минут, а хороших два часа. Он ушёл как раз тогда, когда я закончил с шахматами, и решил его проведать. Затем я ещё раз всё проверил, но никаких непрошенных гостей не обнаружил, а потому пошёл спать. Даже в душ перед сном желания идти не было, только спать. Проснулся я через часа 4 после того, как лёг. Меня разбудил звонок телефона. Мне позвонил чиновник и назвал место, куда нужно прибыть. Не забыл сообщить время, и это был вечер, но позвонил он мне в 9 утра, падла такая. После его звонка я снова завалился спать, но спать долго мне было не суждено. Кто-то тарабанил по моим воротам и громко орал. С матами я встал снова и пообещал себе, если там что-то несерьёзное, то оторву голову тому, кто помешал моему сну. «Ты еще кто такая?» — спросил я, зевая у блондинки, которая стояла напротив меня. «Я кто такая? Я хозяйка этой земли!» — выпалила она и уперла руки в боки. «А вот кто ты такой, чтобы так со мной разговаривать?» Судя по её характеру, а его я смог оценить, это очень скандальная особа. А я уже устал от такого, и потому в кармане надел своё родовое кольцо вавилонских. «Как минимум, аристократ», — показал ей перстень. «Слушаю тебя». «Аристократ», — удивилась она, а я, довольный собою, ей кивнул. «Да, жились. Бабка уже нищих аристократов начала заселять. Куда катится этот мир? В общем, слушай меня, голодранец. Бабка теперь в дурке, дом мой, и платить ты будешь мне». Я маленько прифигел от такого тона, с которым она со мной разговаривала. Я как минимум аристократ, и неважно, нищий или нет. Да и знать наверняка она этого не может. Пошла вон. Я общался с хозяйкой, а кто ты такая, я даже не представляю так что можешь идти туда, откуда пришла. Ах да, не забыл я про ещё один немаловажный факт. Я уже заплатил бабки и не обязан делать этого сейчас». Как же она одним своим видом и манерами вывела меня из себя. Ведёт себя так, словно я ей что-то должен. Да ещё этот презрительный взгляд. «Хорошо», — внезапно сказала она. «Но если я сейчас уйду, то вернусь уже с правоохранительными органами», которым сообщу, что ты вломился в моё жильё и занял его». Сказала и так ехидно улыбнулась. «Мне плевать. Я был готов уехать отсюда хоть сейчас или начать войну. Мне было плевать». «Жаль», — улыбнулась она ещё шире. «Кстати, вот у меня документы даже имеются». Протянула она мне копию тех документов, по которым я заключал контракт с той бабулей, и где даже было прописано, что деньги я оплатил за первое время.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 Вот и сыграл мой маленький ремонтик против меня. Честно, хотелось ей что-то сломать, но я держал себя в руках. Вспоминал, что я камень. А камень — это спокойствие. В какой-то момент я вспомнил одну вещь. А ведь документы у меня тоже есть. Там сказано, что я заплатил. А под ними подпись бабки. Выходит, я могу послать её на все четыре стороны? Верно. Так и сделал, громко захлопнув перед ней дверь. Она ещё долго что-то там орала и грозилась вызвать полицию, да только куда ей? Они сюда вряд ли захотят приехать. Как оказалось, я ошибался, или она была при связях, я так и не понял. Но полицейские приехали, и сразу на четырёх машинах. Наверное, по одному ездить в такую местность мало удовольствия. Понравилось мне смотреть в глаза этой скандальной особы, когда старший по наряду сообщил ей, что с документами всё в порядке, и чтобы она приходила через три месяца ко мне за оплатой. Она тогда долго орала, что денег никаких в глаза не видела и просто так это не оставит. Уже мне орала, что пожалуются кому надо, и мне сделают больно. Я только пожелал ей удачи. Вернулся домой и на всякий случай повсюду укрепил рамы и двери а ещё сменил замки. Затем вышел на улицу и стал осматриваться. Нет, я не искал её или тех, кто устроит мне неприятности сегодня. Всё было проще. Мне нужен был песок для того, чтобы сделать в доме укреплённые стёкла. Как назло, под землёй я совсем не обнаружил песка. Вокруг были горы, скальные породы, целая куча. А вот чистого песка нет. Можно было бы куски скалы надробить, но для такой манипуляции нужно много энергии. А сейчас мой источник от такого просто перегорит. Поэтому я вышел на улицу в его поисках, но и тут мне не повезло. Ничего подходящего я не нашёл. Никогда не было стройки с красивым белым речным песком в кучах. В то же самое время не хотелось на это дело тратить слишком много времени как гулял по этой улице, обнаружил два интересных дома. В одном, кажется, жила банда, судя по количеству оружия, а во втором — сразу три тени. Тени меня заинтересовали, и я провёл разведку более углублённо. Надалось выяснить с помощью своего удара, что людей в том доме нет. Но ещё вчера они были. На столе стояла посуда, а на плите слегка прокисшая похлёбка. В то самое время в гостиной работал телевизор. Не думаю, что эти тупые создания имеют интерес к такому виду развлечений. Конечно, если высшие и древние тени, вот те могут. Но боюсь, если такие смогут сюда проникнуть, то миру этому будет не сладко. То, что искал я, нашёл через домов 10 или 12, смотря с какой стороны считать. Двое местных прощалык расположились в нём, и с самого утра сидели и потягивали пиво. Они были не сказать, что падшие люди, но где-то очень близко. «Привет, мужики!» — поздоровался с ними, подойдя поближе. «Работа интересует?» Не стал ходить вокруг да около и сразу перейти к сути дела. Два друга переглянулись между собой, а затем внимательно окинули меня взглядом. «Даже если так, то она у тебя есть?» — спросил меня тот, что был постарше, и сейчас сидел, прищурившись, глядя на меня. «Мне нужен песок. Тачек 10, не больше. Но и не меньше», — начал вводить их в курс дела. «Я живу в доме с красной крышей, и...» Тут я задумался, как это объяснить, ведь номера там не было. «И с горгульями на заборе». Гаргули, Не видел я здесь таких!» А это уже другой не стал молчать. «В той стороне, по правую руку, стоит мой дом. Когда дойдёте туда...» Так сразу и узнайте его. Заплачу каждому по двадцатке, если до вечера управитесь, чтобы они поняли, насколько я серьёзен, то протянул им деньги. В этом мире не принято платить сразу наперёд. Но у меня слишком мало времени, чтобы ещё следить за ними. Проще заработать новые деньги, чем париться за такие мелочи. Задачка, конечно, нелегкая, но думаю, что мы с Евгеничем сможем с ней справиться. Вот только попал тенечку, и мы согласны. «Эй, а где мы песок найдём?» Попытался вмешаться тот самый Евгенийч, но был остановлен хитрым манёвром в виде наступления пяткой на ногу. «Согласен», — кивнул им. «Но если обманете, я вас найду», — решил всё же их предупредить. «Кстати, я не шутил. С теми, кто кидал, у нас в Ордене поступали очень просто. Ликвидировали». «Да зачем нас искать?» «Вот мой дом за спиной», — махнул он себе за спину. «Да и не понадобится тебе нас искать. Мы деловых партнёров не кидаем». На последних словах он икнул, придавая дополнительную важность этой встрече. Передал им деньги и пошёл по своим делам, а точнее готовиться к встрече и доделывать свой туннель. Ведь это одна из важнейших деталей, которая мне нужна, чтобы выплатить кредит, который только увеличивался с каждым днём, но никак не уменьшался. С тоннелем я провозился до самого вечера, и практически уже могу сказать, что он готов. Осталась самая малость — это сделать сеть подземных помещений и укрепить там всё, не забыв распланировать, где и сколько нужно колонн. Ведь я планирую здесь много чего держать. Не факт, что все помещения пригодятся, но, думаю, лишними не будут. А дальше у меня уже не оставалось времени, и я побежал собираться. Интересно вышло, что когда я уже садился в такси, которое вызвал ещё днём на нужное мне время, то вдруг вспомнил, что забыл шахматы. Это, конечно, была просто эпическая ошибка. Значит, заклинание, которое выучил лет 400 назад, я помнил в идеале, а шахматы забыл. Ну что могу сказать? Бывает, блин? Надеюсь, что не этот мир делает меня тупее. Пока я ехал к нужному мне месту, то обдумывал свою жизнь здесь. Если бы мне сказали в прошлом мире, что я буду допускать столько ошибок, то только я громко рассмеялся бы им в лицо. Но анализируя всё, могу точно сказать, что никто не будет готов оказаться в другом мире. Как минимум, ты не знаешь, что это за мир и насколько большая беда у тебя будет с силой. Для примера, я слышал истории, что были перерожденцы, имеющие дар, который зависел от Солнца. Вот только в том мире, где они переродились, оно появлялось всего раза два или три раза в году. Конечно, такого человека сразу записывали в сумасшедшие, если он всем рассказал, как он правил и каким могущественным был в другом мире. А потому первое правило перерожденца — это молчать обо всём. Ты можешь быть бесконечно могущественным в прошлом мире, но в этом тебя легко уничтожат. Сейчас я заметил, что часто думаю ещё от лица прошлого себя, а нужно перестраиваться. Тяжело вспоминать проблемы с деньгами, когда в прошлом мире за один заказ тебе могли заплатить несколько тонн золотых, и это ещё со скидкой. Как воспринимать всерьёз мелкие банды, когда я сражался с архимагами? а затем видел их слёзы и боль, которые приносил им именно я. Целые тысячелетние ордена пали от наших рук. А здесь меня пытаются прижать жадные родители, которые являются аристократами не самого высокого пошиба. Вот и выходит, что вроде я прожил хорошую жизнь в прошлом, а ошибок в этой допускаю много. И можно было всё сделать по-другому. Но разве у меня есть карта моей жизни в голове? чтобы точно следовать по ней. Каждый их допускает. И, наверное, не стоит больше об этом думать, хоть и достаточно местами. «Приехали», — сообщил мне водитель. «Благодарю». Протягиваю ему несколько купюр и выхожу из машины. так -с. А теперь посмотрим, куда это меня занесло. Я и раньше обследовал всё по карте. Правда, как показывает опыт, те карты очень и очень давно не обновляли. Но в этот раз вроде всё сходилось. Это было что-то вроде складского района, где находились склады и гаражные боксы. Потратил несколько минут на то, чтобы найти нужный мне склад с эмблемой орла. Вначале у меня возникли проблемы, но потом я справился. Оказалось, Чинуша забыл уточнить, что от орла на рисунке там осталась лишь голова, а остальное тело было разрисовано граффити. Дальше я врубил на полную своё сканирование и стал осматривать это место. Первое, что я увидел, — это двоих людей, которые там находились. Оружие было только у одного, и по весу могу сказать, что это Чиннуша. А кто тогда второй? Он находился не в засаде, а стоял рядом. Больше я никого не обнаружил, но это не означает, что больше ничего не нашёл. Это место было интересным, даже хотя бы тем, что под складом располагался свой подземный город с помещениями, со станками и прочим оборудованием. Здесь, кажется, у всех мания строить производство под землёй. Возможно, это связано с тем, что Лихтенштейн окружает враги. И если начнётся наступление со всех сторон, то они смогут хотя бы сопротивляться. А может, из-за того, что слишком маленькое княжество. Вот и копают вглубь. Благо, скала позволяет. Выгребают, как могут. Неважно. А важно, что там есть склады, и они чем-то забиты. Нужно будет узнать подробнее про этот склад. Ворота были открыты, и я без проблем в них зашёл. А затем сразу направился в место, где меня уже ждали. «Молодой человек!» распахнул руки чинуша, который был одет в простой спортивный костюм. «Чего вы так припозднились? Мы же договаривались с вами». Я пришёл на одну минуту раньше, чем следовало. Решил сразу поставить его на место. «А вот вам, кажется, пора к врачу. А то от деменции, знаете ли, вещь неприятная. Вы второй раз уже забываетесь». «Ох, что поделать, если работа у меня такая нервная. Даже память стала страдать». Вероятно, он мечтал стать актёром, вот и играет теперь в жизни. Но должен сказать, что делает это паршиво. «Вы не забыли, ради чего мы все собрались?» «Нет», — покачал я головой и достал из рюкзака шахматы. «Признаться, я удивлён». Кажется, так и было. «Я думал, что вы пытаетесь обмануть меня, ведь молодость ходит рука об руку с наглостью». Но и про авантюризм не стоит забывать. Кстати, я узнал, где вы живёте, и очень удивлён вашему выбору. Не самый благоприятный район, а хозяйка вашего дома фигурировала в нескольких обвинениях, когда жильцов убивали ворвавшиеся в дом преступники». «Так чего её не посадили?» — задал я резонный вопрос. «А как? Она ведь ни при чём. Просто всегда повторяла, что дверь нужно запирать. А ещё лучше...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 «Съезжай оттуда. Даже если жалко потраченных денег, то съезжай. Не дадут тебе там спокойной жизни. Особенно если узнают, что у тебя есть деньги». «Вижу, вы довольно хорошо осведомлены». «А как же по-другому? Я должен был навести справки, с кем имею деловые отношения», — хохотнул он. «Надо же быть в курсе, где тебя искать, если вдруг решишь нарушить нашу сделку». «Но вот он я» и принёс то, что должен был. Стал подходить к нему и на всякий случай вывел из строя пистолет в его кобуре под спортивной курткой. Кстати, оружие наградное. Как бы он ни оказался сотрудником тайной канцелярии такими темпами. Хотя зачем тогда наградное? Это же может раскрыть его. Думаю, он просто пробил его по связям и всё. «Вижу, что это они!» Взял он их в руки и стал рассматривать. «Удивительная вещь, эти шахматы! Мусор редкостный, а стоит, как небольшая усадьба аристократа. Вот скажи мне, Федя, за что такие деньги?» «Теодор», — поправил я его. «Чтобы понять ценность этой вещи, нужно быть настоящим ценителем», — резко ответил ему. «Конечно, он мог разозлиться сейчас или потом, но мне было плевать». Не люблю, когда трогает искусство те, кто в нем ничего не понимают. рассмеялся он. Тот ты прав. Куда мне на него? Я человек простой, люблю вкусно поесть и хорошо отдохнуть, а вот такие вещички, потрусил он шахматами. Не для меня. Ладно, ознакомьтесь, этот человек, имени которого я назвать не могу, но могу сказать что он является специалистом. Нам очень повезло, что он оказался здесь проездом, а ещё моим старым товарищем. Можно он их посмотрит и скажет своё мнение?» «Мнение насчёт чего?» «Насчёт подлинности, конечно». А теперь на его лице появился Аскал. Он прямым текстом намекал, что я не выйду отсюда, если решил его обмануть. Почему он так в себе уверен? Я сейчас могу с десяток кирпичей по нему запустить или создать полевое облако, которое будет стачивать с него кожу живьём. Он одарённый, но не сказать, что много в нём силы. Да и видит он перед собой тощего парня, думая, что это будет легко. Ваше право, — равнодушно пожал я плечами. Проверяйте. Человек, которого он привёл, был действительно специалистом в своём деле. Он возился около часа, осматривая каждую царапину и буквально проверяя каждый изгиб фигурок. Иногда он хмурился или отрицательно качал головой. В такие моменты Чинуша тоже хмурился, ожидая услышать негативные выводы. Понятное дело, он уже мысленно продал шахматы и потратил эти лёгкие деньги. Хотел бы я узнать, сколько проблем мне в будущем от него ждать. То, что он от меня отстанет, я не верю от слова совсем. Зачем забывать про того, кто так легко подарил тебе такие большие деньги? Проще найти, чем помочь ему ещё. А если не можешь найти, то сделай человеку проблемы, а потом появись и предложи решение этой самой проблемы. Так можно доить до бесконечности, пока существует человек или его материальное благосостояние. "Я что я могу сказать?» — наконец подал голос специалист. «Это точно оригинал». «Однако есть но!» — глянул на него чинуша, явно нервничая. Мужик кивнул. «Это слишком удивительная ситуация, чтобы быть правдой», — наконец поплыл тот и выдал то, что имел в виду. «Эти шахматы бесценны, но находились у какого-то подростка. Я отказываюсь верить в такую ситуацию». Ах, прошу тебя, мой друг, не стоит обижать молодого человека. Он уже давно не подросток, а серьёзный человек, который проворачивает серьёзные сделки. Шахматы, лучше скажи мне точно, они настоящие на все сто процентов». «На все сто один. В этом я могу поклясться даже перед императором». С каким восхищением он разглядывает их. Кстати, я стал непроизвольно улыбаться, ведь их сделал я и выходит, что мою работу оценили по достоинству. Тщеславие. Оно не чуждо даже бывшему главе ордена архитекторов. «Тогда я могу поздравить тебя, Теодор», — усмехнулся чиновник. «Видишь, я запомнил. Наша сделка считается завершенной, и всё хорошо. На этой ноте мы можем пожать друг другу руки и попрощаться». «Хочет напасть, что ли? Но мне плевать». Я в случае чего её так пожму, что будет потом большой загадкой для хирурга, как её собрать». Подошёл и пожал. Сюрпризов не было. Но в конце он не захотел её отпускать и потянул меня на себя, а затем заглянул в глаза. «Ты честный. И это хорошо. Будь на связи, если вдруг что, я наберу тебя». «Сомневаюсь, что я подниму трубку»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 И я отправился домой. А вот дома меня уже ждал сюрприз. В виде полного дома непрошенных гостей, которые сейчас ожидали меня. Нет, это уже ни в какие рамки не лезет. Пора делать реконструкцию дома. Вот зайду и займусь. Правда, сразу после того, как закатаю всех в бетон.